Глава 14. Себастьян Блау чувствовал себя по разным причинам отлично утром того дня, который для него кончится так, будто кто-то выстрелил из пушки в бюро Транспорта форта. Но пока что все шло волшебно. Окрыленный идеей повести свое предприятие в новую эру, Блау решил оживить и свой брак. Соответственно, он купил для своей жены французских булочек у пекаря, сварил ей кофе и разбудил она в благодарность поцеловала его в затылок, чего уже не делала много лет. И одно вело к другому и завело, невзирая на засаленный фартук и зачерствелое сердце. После этого он покатил в бюро на этом смешном электросамокате, потому что чувствовал себя таким юным. Сегодня он посвятит в свои планы Прагера и скажет, что нашлось достойное применение его таланту, и ему больше не придется мучить свое изможденное тело перетаскиванием клавиров, хотя это, кажется, и нравилось Прагеру. Впредь он сможет посвятить себя целиком на стройке. Блау как раз обдумывал повышение зарплаты Прагеру, но и само разрешение ковыряться внутри инструмента было уже достаточным повышением. Блау не терпелось донести до него радостную весть, и он, почуяв ранее утро, стоял прямо, расправив плечи у окна рядом со своим креслом, когда Хан Спрагер, в капюшоне неловкий, прокрался в бюро и протянул ему руку. «Вот и хорошо», — подумал Блау. «Очень хорошо. Приблизительно так мысли и передаются на расстоянии». «Спасибо за все, шеф. У меня кое-какие дела. Я увольняюсь». «Да на здоровье нет проблем», — сказал Блау еще до того, как до него дошел смысл этих трех фраз. «Что?» «Личные обстоятельства». Э, «Так не пойдет. Ты не можешь уволиться». «Прагер, что это с тобой? Ты напился, что ли?» «У меня умер отец, и одна подруга во мне нуждается». «Какая связь может быть между твоим отцом и транспортом форта?» «Прагер, послушай-ка, ты получишь повышение жалования, потому что мы, так сказать, расширяем поле деятельности». «Мне не надо повышение жалования, шеф». «Тебе, конечно, не надо, но мне нужен человек, который может настраивать клавиры, как ты». «Не получится». «Тебя что, переманивает Бехштейн-центр?» «Кто?» «Нет». Прагер, у тебя что, не все доски в заборе? Ты что, не видишь, какой это шанс?» «Спасибо, но я нужен моей подруге». «Твоей подруге нужен консультант по имуществу, а не ты, парень». «Не этой подруге». «Нет, ты не можешь просто так бросить меня в беде. На Рабштрассе стоит столетний Эррарт, который ты должен завтра забрать с Бошем. Кто должен его настраивать? Кто-нибудь из мясников?» «Хорошо, это я еще сделаю, а потом уволюсь». Все это время Блау крепко удерживал в руке ладонь Ханаса Прагера, как будто это могло воспрепятствовать его увольнению. Теперь он его отпустил. Прагер повернулся и без дальнейших слов вышел из бюро. На место светлого, приплясывающего утреннего воодушевления заступила черная затхлая ненависть. На какой-то момент у Блау потемнело в глазах, и он боялся потерять равновесие. После Амстердама он дал себе клятву ни от кого не терпеть унижения отказом, тем более от этого чертова пса Ханнеса Прагера. Ханнес целый день бесцельно бродил по городу, смотрел на людей, кормил лебедей, шел вдоль Альстера, остановился перед домом на Гартунг-штрассе, в котором когда-то жила Леония и задумался о том, что было ценой этой жизни, которая протекала надежно и предсказуемо, но, кажется, без него. Ханнес долго рылся в одном магазине старых пластинок в квартале Шансен и, наконец, купил первый фортепианный концерт Шопена в исполнении Артура Рубинштейна и нового симфонического оркестра Лондона. «В квартире у лестницы в небо пахло чистотой и лимонами». Леония стояла у плиты и готовила составные части для ризотто в маленьких фарфоровых мисках, как она любила. Взвешенный рис, отмеренный безалкогольный рислинг, свеженатертая лимонная цедра. Она поцеловала Ханеса в щеку, здороваясь. Белая рубашка, холодные губы, аромат духов «Молекула-0.1». Ханес чувствовал непривычное напряжение, похожее на момент, когда оркестр уже сидит на сцене, дирижер стоит у своего пульта и все ждут, что принесет этот вечер. «Я хотел бы тебе кое-что показать», — сказал он. Да иди", спросила она. Он поставил пластинку, подвел иглу к тому месту, после которого начиналась медленная часть, промахнулся, исправил ошибку и слушал вступление струнных, садясь рядом с Леонией на диван. На несколько вдохов Ханнес закрыл глаза. Он видел медовый свет старой столовой, он видел Полину, лежащую животом на ковре рядом с ним и смеющуюся. И настороженный взгляд Генриха Хильдебранда, когда тот проверял, не от Ханнеса ли исходит музыка, и как Генрих поднял палец, ничего не говоря, чтобы указать ему на одно особенное, важное место произведения. Ханнес снова открыл глаза и разглядывал Леонию, сидящую с прямой спиной на диване цвета кешью, не откидываясь на спинку. Его партнершу, красивую и светлую, как в первый день. Блестящие волосы, длинная шея, здоровую, прямую, полную сил. Она одержала в руке свой смартфон и разглядывала на нем стеллажи. Заметив взгляд Ханнеса, она улыбнулась, извиняясь, и отложила мобильник. После медленной части Ханес поднял иглу проигрывателя. «Это ведь первый Шопена, да?» «Снова и снова сильно», — сказала Леония. «Что ты сделала с Килимом? «С чем?» «С Килимом, который мне подарила Полина». Леония улыбалась, но вопросительно склонила голову. «Такой коврик лилового цвета», — сказал Ханес. «Ах, этот! Ты знаешь, я боюсь, что я его куда-то отдала». «Я думала, он тебе больше не нужен». «Что значит «куда-то отдала»?» «Ну, выбросила. Извини, пожалуйста. Мне надо было у тебя спросить». «Прости, Ханес, а он тебе зачем-то нужен?» Ханес встал, снял пластинку с проигрывателя и слегка дрожащими руками сунул ее в конверт. «Он не пожелал бы никакому ребенку расти с отцом, который живет во лжи». «Я тебя не люблю», — сказал он. Взгляд Леонии в продолжении нескольких секунд оставался неизменным. Потом ее черты расслабились. Она ждала. «Мне хотелось бы любить», — сказал Ханнес. «Мне очень жаль». Она все еще смотрела на него мягко, не ужаснувшись, без ненависти, скорее даже с облегчением. Почему она не могла на него закричать? Это многое бы упростило. «С меня довольно! «Сказала она». Вместо ответа Ханнес поднялся на чердак, уложил пластинки в сундучок со своими пожитками, в котором находились и фотографии Полины, и гориллы Джона Дэниела. Поднял сундучок. «Почему ты никогда после того раза не играл для меня?» спросила Леония, когда он открыл дверь квартиры. Вопрос был настолько неожиданным, что Ханнес еще раз замер. В ответе, хотя Ханес и сам его толком не понял, прозвучала причина, почему он должен уйти. «Знаешь, как твой отец иногда говорит о том, как ему было хорошо, когда он имел цель в жизни?» – спросил он. Она кивнула. «У меня есть такая цель. Только я про нее забыл», – сказал Ханес и ушел. «Ты меня оставляешь из-за какого-то старого коврика?» — спросила Леония вдогонку. Ханнес Прагер проделал пешком весь путь до перестроенного складского помещения Боша. Несколько раз ему приходилось оставлять сундучок. Он прошел мимо рыбного рынка в Санкт-Пауле, мимо своей прежней квартиры, мимо Шпайхерштата и бюро транспорта Форда. Он выбросил титановые очки в мусорный бак и снова надел на нос свои старые очки с двойной перекладиной. Они лежали у него в сундучке и больше не соответствовали слабости его зрения, но ощущались куда лучше. Он впервые за долгое время точно знал, чего хочет. Он видел перед своим внутренним взором картину так четко, как будто она была ему уже знакома. Да, она и была знакома. Он хотел еще раз послушать с Полиной первый фортепианный концерт, обняв ее. Он хотел ей сказать, что всегда любил ее одну. Она вспоминала свою мелодию. Он хотел, чтобы она его услышала. Не из бескорыстия. Да и когда любовь была бескорыстной? Она мне нужна, чтобы я снова стал собой. Это была мысль, которая сияла в Ханесе. Была уже ночь, когда Ханес добрался до жилья Боша и постучал в дверь. Бош открыл и посмотрел на сундучок в руках Ханса. «Леоня!» Ханс кивнул. «Наконец-то!» — сказал Бош. Бош и Ханс сели перед складом на край старой разгрузочной платформы и проговорили всю ночь напролет. Ханес рассказал о своем увольнении. Насколько ему хватало слов, он рассказал Бошу о письмах Полины и о мелодиях внутри него, и как он их игнорировал. Как ему стыдно за жалость к самому себе, за которой он окапывался, и как невозможно стало теперь продолжать это делать. Наверное, тебе это кажется смешным, да? Сказал Ханас, когда Бош принес одеяло, потому что стало холодно. Почему же? Ну это насчет Поли. «Ведь ты-то можешь любить сразу много женщин одновременно!» «Да нет у меня вообще никаких женщин!» Ханс засмеялся, но тут же смолк, когда увидел глаза Боша. «А как же Джоли Лейт? Как же Дафна, французская дипломатка? А Джулия?» «Джулия, просто подруга!» Мимо проехал ночной поезд по железнодорожным путям, которые через пару сотен метров расходились в разные стороны и продолжал громыхать в темноте. «Ни одному тебе иметь тайны, дурья твоя башка!» — сказал Бош. Когда он смотрел вслед задним огням ночного поезда, обормотание Боша смешивалось с утихающим грохотом колес, когда новая свобода, скорбь по умершему отцу и потерянному пальцу, облегчение и тревога за Полину, озарялись надеждой снова ее увидеть... Тут Ханнес снова громко рассмеялся, как сумасшедший, но это его не волновало. Эррарт, который в середине следующего дня Бош и Ханес должны были забрать на Рабштрассе, был превосходно настроен. Чудесно обшит кленом легкий рояль, охватывающий всего шесть октав. Достойное завершение карьеры дуэта грузчиков-клавиров «Бош-Прагер». Владельцем инструмента был сморщенный от старости концертный пианист на пенсии Джонатан Вассерман, чьи длинные седые волосы падали на вязаную безрукавку. Он был такой хрупкий и старый, что Ханусу хотелось его самого завернуть в пузырчатый полиэтилен и снести вниз по лестнице. Джонатан Вассерман переезжал в квартиру на первом этаже, потому что его колени уже не позволяли подниматься по лестнице, а квартиру с лифтом он не мог себе позволить. В качестве приветствия он сыграл для носильщиков немного баха, из дружелюбия и потому, что хороший рояль требует, чтобы на нем иногда играли. Ханес спросил себя, с чего Блау взял, что этот инструмент мог нуждаться в настройке. Стоял хороший летний день, редкий для Гамбурга, теплый, почти средиземноморский, как будто серого цвета вообще в природе не существовало. Теплый ветер севера гонял по улицам воздух Северного моря в этот полдень, когда Ханес и Бош с Эрардом в руках в ногу шли вдоль Рапштрассы. Все еще перевязанная рука Ханаса хотя и пульсировала болью, но отсутствие пальца почти не затрудняло переноску. Они поставили рояль перед белым грузовым фургоном, припаркованным в зоне полного запрета остановки на углу Рапштрассы и улицы Гриндельхоф. Кафе и рестораны были в этот солнечный день хорошо заполнены. Женщины в льняных платьях, мужчины расстегивали верхние пуковки рубашек. День, подходящий, чтобы есть мороженое и пить на газонах воду из Альстера. Люди в такую погоду влюбляются, пишут стихи, а на десятый месяц рождается больше детей, чем обычно. Это был хороший последний день и хороший первый день. Старый Джонатан Вассерман шел, несколько скособочившись на подламывающихся коленях, по рапш где на каждом камне мостовой сидело какое-нибудь воспоминание. Еще и поэтому ему требовалось больше времени, чтобы догнать Ханаса и Боша, которые тихо стояли у машины. Вассерман погладил кленовую крышку клавиш. «Как бы мне хотелось пробыть с ним подольше!» Трое мужчин молчали, счастливые и печальные одновременно. «А вы играете?» — спросил господин Вассерман. Ханнес и Бош часто слышали этот вопрос за прошедшие годы. Люди, клавиры которых они переносили, любили это спрашивать. «Абсолютно лишен слуха», — всегда говорил Бош, и Ханнес перенял это у него. «Абсолютно лишен слуха», — сказал Бош. Ханнес разглядывал мягко просиженный в небесно-голубой обивке табурет, который Бош уже поставил в кузов фургона. Ханнес припомнил, как Полина много лет назад сидела позади него на таком же, только горчично-желтом табурете, когда он впервые играл для нее ее мелодию, и сердце у него чуть не разорвалось. Как он чувствовал ее тепло, и как уже тогда втайне знал, что хочет делать музыку только для нее. Ханнес посмотрел на свой перевязанный левый безымянный палец и ощутил метрономоподобное биение там, где палец отсутствовал. Джонатан Вассерман, уже настолько дряхлый, что не смог бы управиться даже с прессом для чеснока, сделал два угловатых шага грузовой платформе, рывком взял свой табурет и поставил его со скрипом на асфальт перед роялем. Великий пианист кивнул Хансу. Ханнес не мог думать ни о чем другом, кроме этого скрипа по асфальту и дыхания Полины у себя на затылке, и, может, это было не одно и то же. Он сел к Эррарду и заиграл. Он играл не Гайдена и не Грига, хотя это подошло бы к такому нежно-зеленому дню. Он играл Ханнеса Прагера. Своими девятью пальцами он играл мелодию Полины, вариацию. Нечто новое, что было одновременно, и нечто старое, но он играл это так, будто упражнялся над этим десять лет. О да, он играл. Джонатан Вассерман удивленно набрал в легкий воздух, а Бош, который всегда был догадлив, еще дважды огляделся, не ждать ли откуда-нибудь опасности, и только потом издал глубокий вздох. Ханнес играл а люди слушали его, как будто слушали свет. Посетители итальянского макаронного ресторанчика на другой стороне улицы смолкли, сперва озадаченно, а потом увлеченно. Студентки по дороге на семинар по философии замедляли шаг, подходили ближе и останавливались. Кельнеры забывали про заказы, и младенцы в своих колясках прислушивались. Это не было волшебством. Или все-таки было? Разве когда-нибудь музыка не была волшебством? Одна из студенток, которая только что раздумывала над бурдьё, достала свой мобильник, включила камеру и снимала, как Ханнес изливался через клавиши. Себастьян Блау увидел сперва гроздь людей, только потом предателя Прагера. Он примчался на своём «Мерседесе», остановился посреди улицы и грузно поднялся с сиденья. Сперва вперёд – том назад. Он ринулся к толпе, протарил себе дорогу, увидел ведьмака на табурете. Что он себе позволяет? Блау хотел пробиться ближе, сорвать его с сиденья и влепить по такому случаю пару оплеух за это выступление, за увольнение, а главное, чтобы привести его в чувство. Блау как раз отталкивал в сторону женщину, когда сильная рука схватила его за ворот пиджака, и Бош прошипел ему в ухо. «Спокойно, мой друг!» Ханнес закончил сонату без помех. На мгновение установилась тишина. Он поднял глаза и только теперь заметил, что вокруг собрались люди и смотрели на него. Первым зааплодировал старый господин Вассерман. Он подошел к Ханнесу, вцепился в его плечо и сказал под аплодисменты толпы «Какой подарок!» Ханнес поймал на себе взгляд Боша. Они оба быстро подняли рояль в кузов фургона. «Блау!» И откуда он тут взялся? Сказал что-то, что уже не имело значения и о чем он сам потом не смог бы вспомнить. Господин Вассерман охая, но окрыленно взобрался на среднее сиденье. Ханес поднялся и сел рядом. Тем временем чужие люди все еще направляли на него свои камеры. «Бош завел мотор и поехал почти всю дорогу сигналя». Прервавшись только для предложения сейчас же заказать в одном из лучших в мире ресторанов все блюда с оливковым маслом, какие только есть в меню. В сторону маленькой затененной квартирки господина Джонатана Вассермана на первом этаже в квартале Винтерхуды.